Глава 7. Из дальнейших расспросов выяснилось, что у джентльмена из Мюнхена мало времени. И если мистер Келлер в ближайшее время не объявится, он хотел бы поговорить с кем-нибудь из компаньонов. Похоже, визит был связан с коммерческими делами фирмы. И в таком случае у миссис Вагнер было полное право принять незнакомца. Где джентльмен? спросила она. «В гостиной», — ответил Джозеф. Миссис Вагнер без промедления отправилась туда. Ее встретил почтенного вида пожилой джентльмен в черном длинном сертуке и с ленточкой в петлице. Очки в золотой оправе не могли скрыть широко открытых от удивления глаз, когда он увидел перед собой женщину. «Боюсь, произошла ошибка», — произнес незнакомец с почтительным поклоном. «Я желал бы видеть одного из компаньонов». Джентльмен удивился еще больше, когда услышал о высоком положении дамы в фирме. «Если вы у нас по делам», — продолжала миссис Вагнер, «можете смело довериться мне, хотя я и женщина. Если дело личное, могу предложить вам написать мистеру Келлеру. Будьте уверены, как только он придет, я тотчас отдам ему письмо». «Нет никакой нужды вас беспокоить», — ответил незнакомец. «Я доктор, и во Франкфурт меня вызвали к тяжелобольному для консультации. Сестра мистера Келлера одна из моих пациенток, и я решил, пользуясь случаем, поговорить с мистером Келлером о состоянии ее здоровья». Не успел он закончить, как в комнату вошел мистер Келлер. Торговец и врач обменялись рукопожатием, как старые приятели». «Надеюсь, вы не с дурными вестями от сестры?» — спросил мистер Келлер. «Нового ничего нет, но астма ее не отпускает, был приступ». Миссис Вагнер поднялась, чтобы уйти, но мистер Келлер ее задержал. «Нет причин, чтобы вы нас покидали», — сказал он. «Если не ошибаюсь, нам может понадобиться ваш совет. Как вы считаете, доктор?» Сможет сестра предпринять путешествие в конце месяца? Мне известно, что вы готовитесь к важному событию, на празднование которого приглашена в качестве особого гостя ваша сестра. Однако сейчас я, учитывая обстоятельства, категорически против ее поездки и настаиваю на отсрочке. Другими словами, сестра не может быть с нами в день свадьбы моего сына, Да, это исключено. Но у бедняжки так мало радостей, и она так горько это переживает, что я взял на себя смелость, пользуясь профессиональной поездкой, переговорить с вами о возможном переносе свадьбы. Надо отдать должное вашей сестре. Она и слышать не хочет, чтобы из-за нее молодые люди терпели неудобства. И знаменитое роскошное ожерелье, которое она передала со мной, свидетельствует о ее полной искренности. Доктор взял в руки саквояж, оставленный на стуле, и вынул из него футляр с ожерельем. Ни одна женщина, даже если она глава торговой фирмы, не смогла бы остаться равнодушной при виде этого великолепного жемчуга. И миссис Вагнер вскрикнула от восхищения. Мистер Келлер не обратил внимания на ожерелье, все его мысли были обращены к сестре. «А если мы отложим свадьбу на месяц? Она сможет приехать?» — спросил он. «Если не случится ничего непредвиденного, достаточно и двух недель», — сказал доктор. «Я сегодня же возвращаюсь в Мюнхен и буду при ней неотлучно. «Думаю, мы можем принести эту небольшую жертву», — обратился мистер Келлер к миссис Вагнер. «Возможно, свадьба племянника...» «Последняя радость в жизни моей сестры. На вашем месте я ни секунды бы не раздумывала. Конечно, надо посоветоваться с невестой и женихом», сказала миссис Вагнер. «И с родителями невесты», благоразумно заметил доктор. «У невесты жива только мать, но она благородная женщина и, уверен, не станет возражать». Мистер Келлер немного подумал. «Фриц не в счет». «Думаю, главное поговорить с невестой». Он позвонил в колокольчик и взял из рук миссис Вагнер ожерелье. «Я высокого мнения о мине. Посмотрим, что скажет ее сердечко без подсказки матери и вида этого ожерелья». Мистер Келлер вернул драгоценность в футляр и положил в шкафчик. Джозеф он послал за миной, предупредив, что ждет ее одну. «Не перепутай», — сказал он слуге, — «только одну». Доктор нюхая табак лукаво заметил: Ваш тест весьма сомнителен, женщина склонна к самопожертвованию, а вот что скажет жених. О, я уже сказал вам, что мнение Фрица не так уж и важно. Вошла мина. Увидев почтенного незнакомца да еще и с орденской ленточкой, она залилась румянцем. Доктор одобрительно постучал по столу табакеркой, с видом человека, хорошо разбирающегося в юных девушках. «Очаровательная!» — шепнул он миссис Вагнер. «Я еще достаточно молод душой и могу только позавидовать фрицу». Мистер Келлер пошел навстречу Мини и взял ее за руку. «Дорогая», — сказал он, — «как вы отнеслись бы к моей просьбе отложить вашу свадьбу на две недели ради одной старой женщины?» «Я подумала бы, сэр» что у вас на это есть серьезные причины», — ответила Мина. «Но, признаюсь, мне интересно узнать, кто эта женщина». Мистер Келлер вкратце повторил то, что сказал ему доктор. «Подумайте хорошенько», — прибавил он. «И если хотите, посоветуйтесь с матушкой». Нежное лицо Мины озарилось ангельским светом неподдельного сочувствия, отчего она стала еще красивее. «О, мистер Келлер!» — воскликнула она. Неужели вы считаете меня настолько бессердечной? Разве, чтобы дать ответ, мне нужно думать. Я смело могу говорить и от лица моей матери. Пусть ваша сестра сама назначит день нашей свадьбы. Передайте ей мои слова, произнесенные с уважением, и, осмелюсь сказать, с любовью». Мистер Келлер с чувством, большая редкость для него, поцеловал Мину в лоб. «Ты достойна свадебного подарка моей сестры», — сказал он и, достав ожерелье из шкафчика, передал девушке. При виде великолепных жемчугов Мина утратила дар речи и замерла в восхищении. Но ее восторг несколько померк, когда она мысленно примерила на себя это царское украшение. «Увы, ее гардероб был слишком скромен для него». «Они для меня слишком роскошны», — печально произнесла Мина. Чтобы их носить, надо быть знатной дамой, у которой шкафы ломятся от изысканных туалетов. Однако женское устройство и естественная тяга к изящным украшениям возобладали в ней. «Могу я взять ожерелье с собой наверх и посмотреть, как оно на мне смотрится?» — спросила она с очаровательной непосредственностью. Мистер Келлер только улыбнулся и махнул рукой. «Ты можешь делать с ним все, что хочешь». «А твое. Сейчас я напишу пару строк сестре и приду полюбоваться на мою невестку», — сказал мистер Келлер. Доктор посмотрел на часы. «Даю вам пять минут. Если успеете, захвачу письмо с собой в Мюнхен». Миссис Вагнер и Мина вместе вышли из комнаты. «Хотите посмотреть ожерелье на мне?» — сказала Мина. «Мне дорого ваше мнение». «Обязательно поднимусь к тебе, дорогая, только загляну в офис, кое-что забыла». День был насыщен событиями, и Джек клонила в сон. Вялый и безучастный он сидел на подоконнике. Миссис Вагнер знала, что может его взбодрить. «Мистер-хранитель ключей», — сказала она, — «отоприте мой стол». Джек мгновенно вскочил. «О, госпожа, как я рад это слышать, будто я снова в Лондоне». Стол был вместительный, деловой, с крышкой из красного дерева. Все внутри было в идеальном порядке. Отдельные ящички были снабжены напечатанными указателями, корреспонденция, контракты, ключ от железного сейфа, лицевые счета. Бухгалтерская книга, толстый том с медной застежкой, располагалась подле ящичков. Поверх нее лежала книга поменьше, карманного формата, заглавленная личные записи. Миссис Вагнер положила перед собой обе книги и сравнила поступления. Так и знала, что забыла. Подумала она и перенесла последнюю запись из бухгалтерской книги в свою личную книжку. Убрав бухгалтерскую книгу, она заперла стол и вернула ключ Джеку. «Запомни», — сказала она, — «здесь правила такие же, как в Лондоне. Мой стол можно отпирать, только если я попрошу об этом». «А если ты передашь ключ в другие руки, я лишу тебя звания хранителя». «Разве такое случалось в Лондоне?» – обиделся Джек. «Никогда». «Тогда не беспокойтесь, здесь тоже ничего не случится». «А как же маленькая книжка? Вы ее в стол не убрали». Он вставил ключ в замок, в то время как миссис Вагнер прятала книжку в кармане. «Я не держу ее в столе», – объяснила она. «Держу всегда при себе». Джек заподозрил неладное. «Ах, вот как!» — вскричал он с возмущением. «Вы мне не доверяете!» «Смотри, как бы тебе не получить плохую оценку за поведение», — пригрозила миссис Вагнер. «Знай, дурачок, эта книжка — копия большой, а ведь ту я тебе доверяю». Она знала Джека как облупленного. Его справедливый гнев сразу отступил, когда он услышал, что на его попечении находится главное из двух книг. В этот момент в кабинет вошел мистер Келлер. Джек своим собачьим нюхом всегда чуял, кто к нему хорошо относится, а кто нет. Мистеру Келлеру не нравилось присутствие рядом человека, побывавшего в сумасшедшем доме. Джек инстинктивно чувствовал, что ему надо удалиться, и он это сразу сделал. «Неужели вы доверяете этому слабоумному ключи от рабочего стола?» — спросил мистер Келлер. «Даже злейший из ваших врагов не поверил бы, что вы поступаете так опрометчиво». «Простите, сэр, это вы опрометчиво судите о нем. Когда я забрала Джека из Бедлама, все говорили, что ни одна женщина в здравом рассудке не доверит свои ключи сумасшедшему. Вот видите, другие люди тоже так думают». Другие люди также мало знают о несчастных обитателях психиатрических лечебниц, как при всем моем уважении и вы. Главный лечебный эффект достигается, если удастся пробудить в них самоуважение. За время пребывания в моем доме Джек ни разу не подвел меня. И как вы думаете, мои друзья признали, что были неправы? Нисколько. Неужели и вы не признаете? «Впрочем, не беспокойтесь. Если что-то пропадет, я сама за это отвечу, раз была настолько опрометчива, что доверилась сумасшедшему». Мнение мистера Келлера не изменилось, но он оставил его при себе из уважения к взволнованной женщине. «Вам лучше знать», — вежливо произнес он. «Но я зашел к вам не просто поболтать. Дэвид Гленни несомненно, завален работой в Лондоне. Нужно поскорее ему сообщить, что свадьба откладывается». «Вы сами напишите, или это сделать мне?» Миссис Вагнер взяла себя в руки. «Напишу с удовольствием, мистер Келлер. До отправки почты еще есть время. Можно успеть подняться к Мине и полюбоваться дивным ожерельем на ее груди. Может, и вы пойдете? Помнится, вы обещали в гостиной». «С удовольствием, если дамы не возражают». Они поднялись по лестнице. На площадке их встретили Фриц и Мина. Фриц явно не в духе, Мина в слезах. «В чем дело?» — резко спросил мистер Келлер. «Что означает это надутое лицо, Фриц?» «Со мной никто не считается», — ответил Фриц. «Откладывается свадьба, и никто не спрашивает моего мнения, и мадам Фонтен со мной согласна». «Мадам Фонтен?» — повторил мистер Келлер, и, повернувшись к Мине, спросил. «Это правда?» Мина задрожала от одного воспоминания о том, что произошло. «О, не спрашивайте меня об этом!» – жалостно взмолилась она. «Я не понимаю, что с мамой. Она очень изменилась, и это меня пугает. А что касается фрица», – проговорила Мина взволнованно, «если он будет таким эгоистичным тираном, говорю это при нем, я вообще не выйду за него замуж». Мистер Келлер повернулся к фрицу, и с презрением указал на лестницу. «Оставь нас», — потребовал он. Фриц было запротестовал, но отец оборвал его. «Когда-нибудь», — продолжил он, — «у тебя, возможно, будет сын. И если он выставит себя дураком, ты со стыда сгоришь». Мистер Келлер опять указал сыну на лестницу. Фриц удалился, грозно насупившись, а мистер Келлер ласково сказал Мине. «Успокойся и приди в себя, дитя мое». «Я поговорю с твоей мамой и все улажу». «Пойдемте ко мне, дорогая», — заботливо предложила миссис Вагнер. А мистер Келлер вошел в гостиную и позвал Джозефа. «Пойди и скажи, миссис Фонтен, что я жду ее здесь».